19. Ларкин, 2010. Пятница. Утро. Я ждала Беннетта на крыльце. На коленях лежала выстиранная и аккуратно сложенная футболка. Мы все вместе собирались отправиться в Карвумор. Папа и Сиси сговорились против меня, заявив, что навестят маму, и поедут туда прямо из больницы. После провального свидания с Джексоном мне неловко было ехать в одной машине с Беннетом. Я попробовала убедить его, что с удовольствием поеду сама, однако мои попытки ни к чему не привели. В памяти всплыли обрывки нашего разговора. Я внутренне содрогнулась. Как же я так напилась? Наболтала Беннету всяких глупостей. Мне не удалось вспомнить, куда делся Джексон и откуда взялся Беннетт. Помнила только, как меня манили его губы, а глаза сами собой закрывались в предвкушении поцелуя. Правда, в одном, я уверена, твёрдо. Мы не целовались. Это же Беннет! Ему и в голову не придёт меня целовать! Разве с Пиано? Джексон звонил дважды. В первый раз извинился, что не смог проводить домой, а во второй пригласил покататься на лодке. Я постаралась отделаться от него, сказав, что из-за маминого здоровья не могу строить планы и дам ему знать, когда появится свободное время. Он сообщил, что уедет ненадолго по делам и позвонит после возвращения. Меня грела мысль о ещё одном свидании. Но в то же время я была рада получить несколько дней передышки. Я чувствовала себя как ребёнок, не торопящийся открывать рождественский подарок. Иногда ожидание... «Приятнее результата». Бити, смакующая утреннюю сигарету, толкнула меня в бок. «Ты чего, лоб морщишь?» Я удивилась, но тут же поняла. Она права. «Я всегда морщу лоб, когда думаю». Она фыркнула и затянулась. «Всё ещё носишь колье, которое я тебе подарила?» Я засунула руку под воротник и вытащила его наружу. «Никогда не снимаю. До сих пор не могу понять, Что означают эти подвески? Но мне нравится. Бити кивнула. Ты уже решила, что будешь делать с коромором? Пока нет. У меня в голове не укладывается, что он вообще существует, и к тому же принадлежит мне. Вот получим заключение реставратора, тогда и подумаю. На руку Бити села пчела, поползла по запястью, словно надеясь найти пыльцу. «Все пчёлы, которых ты видишь за пределами улья, самки, никогда не убивай пчелу». «Потому что плохая примета?» «Нет, потому что пчела живая. На самом деле их не так уж много. Если пчёлы вымрут, то за ними и всё человечество. От них зависит урожай». Сиси говорит, убить пчелу удачи не будет. Бити затянулась. «Да уж, Сиси разбирается в удаче». «Что ты имеешь в виду?» Много десятилетий Дарлингтоном сопутствовала удача. Помолчав, ответила Бити. Богатство само шло к ним в руки. Ходят слухи, во время Гражданской войны один из Дарлингтонов был контрабандистом. Ему удалось надёжно припрятать своё добро. К тому же он брал плату за контрабанду. Не конфедератскими долларами, а золотом. Поэтому их семейство процветало, в то время как большинство их соседей разорились. «Причём тут сиси». Битти закашлялась, но пчела так и не улетела. «Нас с ней допустили в ближний круг Дарлингтонов, и нам довелось воочию убедиться в их легендарном везении». А потом их дом сгорел. Бабушка Маргарет погибла, в некотором роде предвестие конца. Пчела взлетела с руки и уселась на чайную розу. Битти проводила её взглядом. «Не совсем». Всё начало рушиться ещё до того, как твоя бабушка и дедушка поженились. Вроде толчков. Перед землетрясением. И что же случилось? Битти стряхнула пепел сигареты. Долгая история. Из-за одного неверного поступка всё пошло под откос. После этого я перестала верить в удачу и загадывать желание. Нужно искать своё место в жизни, Ларкин. Удача — это иллюзия. Она прикоснулась к подвеске в виде стрелки. Пахнуло никотином. У каждого есть внутренний компас. Он указывает туда, где наше место. Неважно, хорошее или плохое. Тут ничего не изменишь. Настоящие друзья те, у кого компасы указывают в одном направлении. Как вы с Маргарет и Сиси? Бити затянулась напоследок и затушила окурок в пепельницу. Вот в чем штука. Наконец произнесла она. «Во время землетрясения иногда выясняется, что компасы указывают в разные стороны». Я хотела расспросить её подробнее, но на дороге показался фургон Беннета. «Надо уговорить Бите поехать с нами, лишь бы не оставаться с ним наедине». «Даже не думай», — заявила она, поднимаясь со стула и расправляя длинную юбку. «Как ты догадалась?» Я крепче стиснула красную футболку Беннета. «Неужели меня так легко раскусить? Ты слишком похожа на си, си Вечно боишься, что люди станут хуже к тебе относиться, если узнают, какая ты на самом деле. Этот парень — настоящее сокровище. Когда избавишься от ложных представлений о том, кто ты есть, тебе многое откроется в новом свете». Не дожидаясь ответа, она ушла, а я осталась разбираться со своими проблемами. Наконец, преодолев все рытвины и ухабы, мы добрались до Караумора. Мои нервы были на пределе. Разговор шёл исключительно на нейтральные темы. О погоде, о рыбалке и о том, сколько туристов приедет в Джорджтаун на сезон. Однако на лице Беннета блуждала загадочная ухмылка, как будто он знает секрет и никому не расскажет. Меня бесил его самодовольный вид, И он прекрасно это понимал. Перед домом стоял оливковый джип Чироки, рядом папина машина. Молодая женщина с каштановыми волосами деловито фотографировала осыпающийся фасад и делала пометки в блокноте. Подойдя поближе, я пришла к выводу, что она примерно моего возраста. «Здравствуйте!» — с энтузиазмом сказала девушка, протягивая руку. «Меня зовут Меган Блэк. Извините». Доктор Уолан Араси не смогла приехать. У неё заболел ребёнок, так что она попросила её подменить. Я её научный ассистент. Меган широко улыбнулась, словно пытаясь убедить нас, будто тоже разбирается в теме. Я проводила исследования в отношении этого особняка и многих других в здешних краях. Так что, наверное, именно я вам и нужна. Я здесь около часа. Осмотрелась и сделала фотографию. Я обратила внимание на ее внешний вид: дизайнерские солнечные очки, жемчужное ожерелье, идеальный маникюр в сочетании с красивой кофточкой и джинсовыми легинсами. С первого взгляда понятно: из J Crew. J Crew — американский мультибренд, выпускающий линии женской, мужской и детской одежды, аксессуаров, а также коллекции купальников, свадебных нарядов, ювелирных украшений и обуви. Среди товаров бренда встречаются как дорогие люксовые, так и вещи по демократичным ценам. Либо научные ассистенты зарабатывают больше, чем я предполагала, либо одежду ей покупают родители. К нам подошли Сиси -Си и папа. Итак, чем вы нас порадуете? – спросил Беннет. К сожалению, новости у меня скорее плохие. Как вы сообщили нам по телефону, этот дом с момента постройки принадлежал семье Дарлингтонов. Мы кивнули. Полые тыквы, подвешенные к ветвям большого дуба, качнулись, будто подтверждая её слова. «Обычно это хороший знак», — продолжила Меган. «Потому что за семейным достоянием тщательнее ухаживают. Согласно архивным исследованиям, изначально особняк был построен в середине XVIII века, но потом его снесли и в 1803 году возвели новый дом, побольше» с каменным фундаментом, благодаря которому он простоял столько лет. Она улыбнулась, но тут же приняла серьёзный вид. Правда, всё остальное, кроме фундамента, сделано из дерева, и это плохо. Дом несколько раз перестраивался. В середине XIX века федеральный фасад заменили на греческий. После «Ураганах юга» в 89 ремонтировали крышу, укрепляли колонны, крыльцо и трубы. Она обошла дом и указала на дымоход, к которому были приколочены длинные доски, удерживающие кладку от неминуемого разрушения. Удивительно, что все это уцелело. Чистая удача. Мы разглядывали облупившуюся краску и щербатые трубы. Я заметила на покосившемся крыльце остов полузгнивших качелей. Скорбное напоминание о том, что эти развалины когда-то были жилым домом. На качелях хозяева любовались дубовой аллеей, баюкали младенцев, встречали гостей. «Здесь погибла моя бабушка», а маму чудом вытащили из пожара. Кара умор, часть меня, но мне ничего не известно ни о нём, ни о семье, проживавшей на этой земле в течение многих поколений». «В 80-х годах мой муж собирался восстановить дом и нанял подрядчика», — откашлявшись, произнесла Сисе. Они начали заниматься крышей и укреплением труб, но потом прекратили работу. «Почему?» – спросила Меган. Сиси повернулась к молодой женщине, глядя как будто сквозь неё. «Муж заболел. Он три года боролся с раком, и у него не осталось сил на дом». «Простите», – смутилась Меган. «То, что он успел сделать, определённо помогло. Иначе вряд ли бы от дома что-то осталось». Дерево прогнило, всюду плесень и голубиный помёт. Наверняка здесь ещё и грызуны. Сегодня я в дом не пойду. Сначала нужно принять меры предосторожности. Хотя в окна я заглянула. Внутри кое-где сохранилась зубчатая лепнина и карнизы. Их ещё можно восстановить. Я даже разглядела несколько полос обоев на стенах. Она посмотрела на нас, словно врач, готовящийся сообщить о неизлечимой болезни. «Мне очень неприятно говорить об этом, ведь я фанат старинных зданий, но, выражаясь профессиональным языком, дом находится в аварийном состоянии». Папа обнял Сиси -си за плечи. «То есть?» «То есть может рухнуть в любой момент. Один сильный шторм, и дом развалится. Если хотите сохранить хотя бы его часть, начинайте реставрацию как можно скорее. Всё придётся заменять. Полы, стены, потолки, перекрытие, крышу. «Буквально всё. В вашем случае реставрировать означает полностью перестроить. Речь идёт скорее о создании копии, чем о восстановлении оригинала». Меган грустно покачала головой и предостерегающе добавила. «Если всё делать как следует, это обойдётся недёшево». Сиси прижалась лбом к папиному плечу. Тот по-прежнему продолжал обнимать её. «Участок земли очень хороший». Место для дома выбрано отлично. В библиотеке Конгресса есть чертежи и планы по многим старинным особнякам Южной Каролины и всей страны. А ещё у них имеется архитектурная визуализация и ландшафтная съёмка за периоды, начиная с 33 года. Если вы решитесь на реставрацию, ими можно будет воспользоваться. Есть какие-то другие выходы, кроме продажи земли застройщикам? Уточнил Беннет. Меган сделала такое лицо... Будто он предложил ей отпилить ногу пирачным ножом. Идти к застройщикам — самое последнее дело. Участок может выкупить федеральная лесная служба, чтобы защитить землю от строительства. Хороший пример плантация Тибвин в Маклейленвилле. К сожалению, из-за пожаров на западе у лесной службы очень мало денег. Надо сказать, усадьба в Тибвине была в неплохом состоянии, и это повысило стоимость участка. Правда между нами? Они предпочли бы, чтобы дом просто рухнул. Ведь содержать его — дополнительные расходы и ответственность, которым лесная служба не готова. Поэтому развалины кара Мора им без надобности. Их интересует только земля». Меган выглядела искренне расстроенной. «Мне очень жаль, что не могу сообщить вам ничего обнадёживающего». Мы поблагодарили её и распрощались. Меган сменила ботинки на изящные туфли-лодочки. Села в джип и уехала. «И что дальше?» — спросила я. Все смотрели на дом, почерневшую крышу и покосившееся крыльцо, словно могли найти там ответ на мой вопрос. «Подождём, когда твоя мама придёт в себя, и расскажем ей о всех вариантах», — предложила Сиси. «А потом решим, как поступить». Я кивнула, и мы разошлись по машинам, чтобы вернуться в город. «Да, такого мы не ожидали», – разочарованно протянул Беннет. «Мне понравилось это. Мы. Но я была слишком подавлена, чтобы поддержать разговор. Подозреваю, застройщики знали о плаченном состоянии дома ещё до того, как заявились к СИСИ. Теперь мы тоже в курсе». Я кивнула и отвернулась к окну. «По крайней мере, нам есть что рассказать твоей маме, и она сможет принять решение, как быть дальше». Вообще-то мы не обязаны ничего делать. Дождёмся, когда Карл рухнет, а потом будем просто владеть землёй. Построим на ней новый дом или продадим. В любом случае, прямо сейчас ничего решать не нужно». Неспроста он постоянно произносит «мы». «Так значит, мы?» – спросила я, не в силах подавить улыбку. Беннет пожал плечами. «Ну да». Я тоже чувствую себя причастным, ведь наши семьи тесно связаны. Я смотрела на него, а он — на дорогу. И вообще, я про нас с тобой. Про нас? Мы ведь были лучшими друзьями. Да, правда. Я вспомнила вчерашний разговор. Ты сказал, что нашёл на чердаке коробки с документами и газетными вырезками. Что-то по поводу караумора. Надо же. «Ты помнишь, о чём мы говорили?» Беннет улыбнулся, и на его щеке появилась ямочка. «Не всё, но эту часть помню». Он лукаво взглянул на меня, всем своим видом показывая, что не поверил. «Да, разбирал дедушкины вещи и нашёл. Подумал, вдруг тебе интересно». Я вспомнила сломанные качели на крыльце караумора и остро почувствовала утрату и растерянность. «Раньше мне не хотелось оглядываться на прошлое». Теперь я поняла. Нужно во всём разобраться, чтобы жить дальше. Я хотела бы взглянуть на эти коробки. Что ж, можем договориться, произнёс Беннет, не сводя глаз с дороги. Договориться? Ты ведь сам предложил. Да, но я не ожидал, что ты поймаешь меня на слове, он опять улыбнулся. То есть ты готов, но не за даром. Можно и так сказать. «Первого мая состоится фестиваль Шега. Сходи со мной». Шек парный свинговый танец, появившийся в двадцатых годах, родственник Чарльстона. «Но...» «Знаю, ты к тому времени, наверное, уже уедешь. Но если вдруг задержишься, сходи со мной. Ты лучше всех в Джорджтауне танцуешь, Шег». Я метнула на него гневный взгляд. «Нет, правда, ты действительно танцевала лучше всех». «Спроси у Мэйбри, у моей мамы, да у кого хочешь». Я вспомнила вечеринки с барбекю на заднем дворе у Линчей. Из магнитофона на всю громкость играли Темс или «Дрифтерс». А мы с Мэйбри и Беннетом, их родителями и гостями, танцевали шек. Темс – американская вокальная группа из штата Джорджия, популярная в 60-х-80-х годах. «Дрифтерс». Чернокожая американская вокальная группа, исполняющая композиции в стиле ритм-блюз, популярные в середине 50-х, начале 60-х годов. Иногда к нам присоединялись и мама с папой. Хорошее было время. Этот разговор воскресил в моей памяти импровизированные танцевальные конкурсы, запах лузианского рагу, вкус пива, которое мы с Мэйбри Беннетом впервые попробовали, спрятавшись за домом. Те вечера можно назвать самыми счастливыми моментами моего детства». «Ну, хорошо», — смягчившись, вздохнула я. «Если не уеду, схожу с тобой на фестиваль. Так мне можно посмотреть коробки?» Беннет усмехнулся, явно довольный собой. «Как насчёт воскресенья? Мама собирается пригласить тебя на ужин. Заодно расскажешь мне, что ещё запомнила из нашего вчерашнего разговора». Я подняла упавшую на пол красную футболку, швырнула в него и отвернулась к окну, чтобы он не увидел, как я улыбаюсь.